качала головой, словно бы отвергая самовозможность этой опасности. «Платформа получит иное назначение», ответила Ювалиат. «Они присоединятся к мониторам крепостям для атаки. Приоритетом в обороне должен стать Голоспар». Стиванк ничего не сказал, но в душе согласился с этим утверждением. Другие планеты не имели значения по сравнению с родным миром Ордена. Сколько бы несовершенными они не были, Для поставленной перед ними задачи платформа подарит защитникам системы преимущество в виде сотен артиллерийских орудий. Ювлят водила пальцем по поверхности гололитического стола, рисуя предпочтительные схемы движения кораблей. «Захватчикам не удастся достичь голоспара, сказала она. «Мы остановим врага во внешней системе и заманим его под обстрел артиллерийских платформ». «Пока они застрянут на одном месте, прибудут остальные мониторы и уничтожат их». «Да будет так», — подвел итог Сиванг. «Так пусть же восторжествует Орден!» «Так пусть же восторжествует Орден!» — повторили все остальные контролеры. Ювалиад хлопнула ладонью по краю стола, и ее диаграммы передались каждой станции в зале, превратив ее стратегию в команду а затем воплотив команды в реальность. Прежде чем Стиванг заговорил вновь, приказы флотского контролера уже отправились капитаном-монитором и командующим орудийных платформ. «Орден победит», — произнес лорд-контролер. «Голоспар тоже будет готов. Пока наш флот атакует врага, активируйте орбитальную и наземную оборону». С потолка опустились экраны, демонстрирующие выполнение его приказов. Сигналы с артиллерийских платформ подтвердили их готовность, а также то, что каждый из орудий уже направлено в сторону врага, которому нипочем не добраться до столицы. В пустошах между ульями Голоспара открылись громадные купола, и из земли поднялись батареи орудий. Стволы самых маленьких из них достигали сотни метров в длину. Изображения сменялись одно за другим, демонстрируя прогресс в мобилизации Голоспара. Менее чем за час вся планета ощетинилась пушками, тысячами смертоносных шипов, готовых извергнуть свой яд в небеса. Ничто не могло приблизиться голос пару и остаться в живых. После этого контролюрам оставалось лишь ждать и наблюдать, как значительно галактическом столе смещаются все ближе друг к другу. Тиванк не нашел ни единого недостатка в стратегии Ювалиат, однако не стал говорить ей об этом. Если какой-то из аспектов плана кажется недостаточным, за последствия своего провала Ювалиат ответит сама. Тем не менее, лорд контролер наблюдал за сходившимися на столе светящимися значками со смесью удовлетворения и предвкушения. Немалое число мониторов крепостей не примет участия в первоначальном столкновении с противником, но система Голоспар в любом случае будет отлично защищена. Крепости, входившие в состав первой волны контратаки и плетущиеся за ними орудийной платформы, выглядели роем, готовым поглотить головную часть вражеского наступления. Значриногололите оказались в пределах досягаемости друг друга. Объединенная мощь Ордена открыла огонь. Центр стола озарился светом, данные о попаданиях и взрывах поступали настолько быстро и перекрывали друг друга с такой интенсивностью что изображение фактически имитировало разрушительные вспышки посреди пустоты в миниатюре. Ослепленный на мгновение Стеванк моргнул. «Хорошо», — похвалил он. «Врагу преподнесен новый урок». Удовлетворенное бормотание прокатилось среди сидевших за столом контролеров. Но затем они внезапно умолкли. Один из мониторов крепостей исчез с дисплея на столе. Затем еще один. Продвижение противника ни на капельки не замедлилось. Стеванку уставился на вражеский строй, осознал его предполагаемую скорость, и во рту у него пересохло. Лорд-контролер почувствовал кинжал, направленный прямиком в его горло. «Что происходит?» – прошептал он. Платформа простиралась от стратегиума над мостиком, заканчиваясь подвешенной практически на полпути кафедрой. Оттуда Мартален мог наблюдать за мостиком и основным обзорным окном. Экраны по обеим сторонам кафедры непрестанно передавали ему информацию о статусе флотских соединений и боевой обстановке. Восприятие примарха практически мгновенно перемещалось между тем, что он видел лично, и тем, что воспринимался с информационных строк, и это позволяло Марталиону сформировать идеальную общую картину войны в пустоте. Через систему Голоспар пролетала сама смерть. Она широко расправила крылья, и крылья эти были его крыльями. Мартерион был свидетелем того, что желал видеть, и всех затрат во имя исполнения задуманного, но оставался непоколебимым. Смерть не способна отвернуться от деяния рук своих. Неуклюжие зиккурат мониторов крепостей протяженностью более трех километров с каждой из сторон встретили передовые части армада гвардии смерти лоб в лоб. Как только они оказались на достаточном расстоянии, крепости открыли огонь, выпустив шквал торпед по массивным целям прямо по курсу, как и предполагал Мартарион. И «Они не понимают, во что стреляют», — заметил Борозин. Вместе со своим товарищем Терсусом первый капитан стоял сбоку от Мартриона, в полушаге от генетического отца. Это были два капитана, чьи великие роты общим числом в десять тысяч Астартес собрались в трюмах четвертого всадника. Мартрион распорядился, чтобы командиры присоединились к ним на мостике и тоже увидели битву во всей красе. Им не вдомек, что они тратят свои торпеды на астероиды. Мортарион создал искусственный щит из оснащенных двигателями планетоидов, которые должны были двигаться в авангарде флота. Дистанционно управляемые техноадептами четвертого всадника, они едва ли могли похвастаться более-менее приличной маневренностью. Впрочем, им это было и не нужно. Как только флот начал движение по курсу, рассчитанному еще до того, как Гвардия Смерти вошла в Варп, траектория движения астероидов превратилась в прямую линию. Мартарион наносил удар в самое сердце системы, и никаких отклонений тут быть не могло. «Вражеские ангуры зафиксировали приближение массивных объектов», — пояснил Мартарион. «Возможно, еще и тепло двигателей приводящих астероиды в движение. Им этого хватило, чтобы начать атаку. Голоспарцы не стали ждать, чтобы узнать о нас побольше. Они ведут себя столь же глупо, как и мы предвидели. Торпеды попали в цель, но астероиды продолжали движение с той же скоростью. Мониторы крепости сократили дистанцию, Похоже, их экипажи продолжали пребывать в уверенности, будто атакуют вражеские корабли. При этом даже с работающими на полную мощность движками звездной крепости Голоспара двигались куда медленнее астероидов. Защитники системы продолжали обстрел. Снаряды и торпеды продолжали лететь в сторону цели безо всякой передышки. Голоспарская артиллерия не просто устраивала один залп за другим. Она творила шторм. «Испыточная огневая мощь превращает голос в идиотов», заметил Мартарион. Непрерывные взрывы заливали все вокруг с полохами огня и светом. «Они ослепляют свои собственные датчики, и те не могут сообщить им, во что они стреляют». Торпеды били по приближающимся астероидам размеренными сокрушительными ударами. По мере того, как оба флота сближались друг с другом, Все больше и больше артиллерийских платформ оказывалось в пределах досягаемости, и новые орудия добавляли свой голос к хору артиллерийского обстрела. В первом столкновении ни Гвардия Смерти, ни Орден не имели возможности обойти противника с флангов. Затем одна из крепостей Ордена, вступившая в бой не в едином строю с остальными, а как одиночка, возникла прямо посреди армады Гмаргии Смерти, словно прорывавшийся Левиафан. Она протаранила легкий крейсер «Фунелиус» и сокрушила ему хребет. Двое, уступавший размерами Галаспарскому монитору «Фунелиус», раскололся надвое, и его половинки закружились в неспешной смертельной агонии. Оказавшийся в самом центре вражеского корабля корабль «Ордена» выпустил во все стороны шквал торпед. Его командир понимал, что обречен, и был полон решимости сорвать наступление гвардии смерти ценой собственной жизни. «Держать строй!» — приказал Марталион своему флоту. «Сосредоточить огонь всех передних батарей на нашем госте!» Корабли в тылу Голоспарской крепости проигнорировали ее. Большинство из них поглощали урона торпед своими щитами. Еще один легкий крейсер «Маэстус» получил несколько попаданий. Его щиты рухнули, и череда взрывов разорвала корабль на части. Другие корабли 14 легиона нависли над монитором, словно длань судьбы. Их носовые орудия извергли огонь, и ярость сотни корабельных пушек обрушилась на врага. Крепость распалась, словно была и не более чем песком на ветру. Астероиды начали трескаться под мощью длительного обстрела. Один из них, располагавшийся на переднем крае клина, потихоньку раскалывался на части. Когда повреждения стали критическими, а встроенные в каменную породу датчики зафиксировали, что структурная целостность планетоида вот-вот нарушится, сработали разбросанные по ей задней полусфере заряды промышленные взрывчатки. Астероид взорвался, и его взрыв обрушил метеоритную булю на корабли Орден. Обломки врезались в мониторные крепости, но их щиты были крепкими, а корпуса настолько толстыми, что напоминали планетоиды из металла, и они выдержали натиск без серьезных повреждений. Двое замедлились до практически полной неподвижности. Орудийные платформы, в свою очередь, подобной защитой не обладали, так что пять из них разлетелись на куски, их предсмертные вопли сотрясли пустоту, а взрывная волна сотрясла еще несколько располагавшихся по соседству платформ. Из-за покрова астероидов показались корабли. Капитаны мониторов крепости решили, что перед ними наконец-то возник настоящий враг. Теперь галаспарцам предстояло разделить огонь между планетоидами и мчавшимися навстречу кораблями. Все они были старыми, списанными эсминцами, вывезенные с утилизационных верфей и модифицированными ради выполнения последней миссии. Около километра в длину В новой форме они представляли собой массивы орудий, установленных на корпусах, достаточно прочных, чтобы выдержать мощность, приводивших их в движение двигателей. Они приближались к гораздо более крупным вражеским кораблям, словно жаждали встретить смерть. Впрочем, так оно и было на самом деле. На встречу голоспарцам неслись дистанционно управляемые корабли-самоубийцы, обладавшие едва ли больше маневренностью, чем астероиды но в то же время способные совершать яростные рывки, приближаясь к своим целям. Они обстреливали крепости полным комплектом снарядов и торпед, ослабляя свою добычу перед окончательным сближением. Находившийся справа от Морториона экран демонстрировал позиции кораблей на переднем крае наступления. Поступавшие данные об интенсивности огня дополняли картину происходящего. Командиры двух крепостей, похоже, не осознавали истинную природу угрозы до тех пор, пока не стало слишком поздно. Артиллерийские расчеты игнорировали Брандера до тех пор, пока тени подошли настолько близко, что сами мониторы оказались в радиусе действия всех вражеских орудий. Крепости попытались отступить, но двигались они подобно застрявшему в трясине животному. и как только Голоспарские корабли начали совершать маневр уклонения, как набитые взрывчаткой самоубийцы врезались в них. Брандер разнесло на куски. Заряды внутри их собственных корпусов во много крат превосходили своей смертоносностью объединенную мощь всех их артиллерийских боеприпасов. Подобно искусственным солнцем огненные шары, отчетливо видимые сквозь иллюминаторы всадника даже через такое огромное расстояние поглотили крепости. Один из кораблей Ордена направил свой нос над эклиптикой, пытаясь уйти от брандеров и подняться на нарастающей битве. Показания тепловых сканеров свидетельствовали, что взрыв повредил монитор, разорвав ему корму и большую часть правого борта, разрушив рулевое управление и заглушив двигатель. Братарём представил себе, как раненый враг ложится в дрейф. как вырывается из сотен грешей кислород, как внутреннее освещение поочередно гаснет на каждой палубе, одной за другой а пламя распространяется по коридору. Другая, пораженная Брандером крепость, продолжала движение. Еще две подошли сзади и заняли позиции с флангов, образовав треугольную формацию испепеляющего огня. Центральный корабль пылал. Он потерял большую часть бортовых орудий. Повреждения распространялись дальше. Раздававшиеся все глубже и глубже столичные взрывы сотрясали корпус. Хотя, драться корабль пока еще мог. Пока что ему было под силу навязать бой противнику. «Они не отступают», — заметил Терсус. «Невзирая на повреждения», — добавил Борозин. Капитаны, насколько заметил Мортарион, считывали подробности сражения так же внимательно, как и он сам. Все это подтверждает полученную нами информацию о природе Ордена», — резюмировал он. «Отступление невозможно. Более того, оно немыслимо». Три крепости пролетели сквозь излучавшие радиацию обломки другого астероида и наткнулись на свежие бранды. Кланговые мониторы не стали колебаться и направили свои орудия на корабли-самоубийцы в попытке сдержать их. Мортелин указал на значки, обозначавшие вражеские крепости. Экипажи этих кораблей — первые из граждан Ордена, увидевшие наш флот. Они осознают, сколь неумолимо несущиеся навстречу кораблей, невзирая на их класс Они видят приход ночи своей империи. Грамматичные всплески энергетических показаний поведали историю последующего разрушения. Пускай После Орден не знал технологию вар-перемещения, он активно пользовался плазменными двигателями. Двигатель центрального монитора был напряжен до предела необходимостью добраться до захватчиков и покарать их. Его повреждения не подлежали ремонту. Но поскольку двигатель все еще работал, никто даже не рассматривал попыток остановить его. В конечном итоге произошло неизбежно. Плазменный двигатель взорвался. Массивный выброс неконтролируемой энергии полыхнул в пустоте. Его серебристо-белый свет ослеплял каждого, кто взирал на него незащищенными глазами. Все три монитора крепости испарились, моментально поглощенные жаром солнечной вспышки. Взрыв разнес на куски еще несколько астероидов. Брандеры исчезли, а Гранд Клейсер 14-го легиона Могилы прошел практически через самый центр взрыва. Затем он возник из почерневших развалин. Едво двигатели хранили безмолвие. Корабль несся вперед по чистой инерции. С разрезанного поперек левого борта громадная брешь в корпусе открывала лишенной жизни палубы. Дрейфующие тела и обломки тянулись за кораблем, подобно хвосту кометы. «Входящее сообщение от капитана Раваса с Модильного», сообщил Вокс-офицер четвертого всадника. «Открыть Вокс-канал!» распорядился Мартарион. Пропитанный болью голос Раваса прозвучал сквозь море по них. «Наши силы на исходе, милот!» Признес он. «Мы больше не можем двигаться в едином страйле с флотом!» Теперь наш долг ясен. «Даруй смерть многим, прежде чем встретишь свой собственный конец», изрек Мартырион. «Так мы сделаем. Я не научится бояться нас, прежде чем сдохнуть». Могильный покинул строй. Оказавшись в одиночестве, он превратился в заманчивую мишень для Ордена. Мартырион между тем поймал хмурый взгляд Терсуса. «Только не говори мне, что сумеречные рейдеры были незнакомы с понятием жертвенности капитана!» «Отрезвым примархом!» «Экипаж Модильного состоял из 115 тысяч человек!» «Все они скоро умрут, как и экипажа еще большего числа кораблей, прежде чем четвертый всадник достигнут своей цели!» «Сожалеть тут не на чем, войны!» «Вот и все!» «У меня нет вопросов насчет жертвенности», — пояснил Терсус. «Но если позволите, имеем ли мы право потерять могилу?» «Ты имеешь право спрашивать, а вот отвечу я тебе так, мы имеем право. Более того, мы обязаны позволить себе все, что способно привести нас к победе Могильный «Могиле по-прежнему силен, если мы замедлим ход», то сумеем сохранить его силу в составе нашего строя. И какое же преимущество даст нам этот шаг? Поинтересовался Нартреон. Мы получаем оценку врага. Совершенно ясно, что их корабли не в состоянии сравниться с нашими. Не стоит ли нам привить более методичности в нашем продвижении. Вместо того, чтобы на полном ходу мчаться сквозь корабли Ордена, мы могли бы уничтожить их все. «Шаг за шагом?» «Их слишком много!» Ответил Махтарион. «Вот в чем заключается главная угроза со стороны Ордена. В численном превосходстве. Если мы замедлимся, то тем самым дадим врагу возможность спустить вход ход все ему силы». Подобный расклад оправдал бы осторожность тех, кто хотел бы взять Глазпарк в кольцо блокады и выбросить его из головы покуда обратное не станет удобным для Великого Христового Похода. Только вот мы сюда не для осады явились. Мы пришли, чтобы нанести удар в самое сердце тирании. Могильный все еще остается частью этой войны. И он сможет внести свой вклад в наше продвижение. Продолжаем идти на полной скорости. Равас показал, что он верен своему слову. Спустя значительное время после его последней ВОКС-передачи показания экранов платформы поведали Мортариону, что Модильный отказался принять легкую смерть. И флот погрузился глубже в пределы системы Голоспар, не обращая внимания на собиравшуюся мощь, которая стремилась его остановить. Внутри первичного командного центра на Голоспаре верховные контролеры уставились на галалитический стол. Текущую, по мнению данной, рассказывали историю, бросавшую вызов их пониманию Вселенной, вражеский флот уже прошел не на крайне исполнять системы. Находившиеся в зале техники выносили свое резюме, а по отчетам, поступающим с корабли орден. Внутри помещения воцарилась несдержимая ничем лалтовня, монотонный нарастающий рок. Орудьи и платформы обошли врага с флангов, начать обстрел. Противник стреляет только вперед. Подтверждены новые потери со стороны врага. Никакого снижения скорости или смены направления. Сиванг обменялся пораженным взглядом с Сивалиад. Им убивать на свои собственные потери. Прошептал Сиван, и полное осознание того, что это значило для Орзена, как и для него самого, распространялось внутри его живота, словно негуб. Лорд-контролер знал, что Орден являл собой хладнокровный и безжалостный режим, которого не заботили судью погибших в последние часы экипажа. Но этот враг был намного, намного холоднокровнее. Плающий вражеского флота неумолимо приближался, и теперь Стиванг пребывал в полной уверенности, что направлено прямо на него. Гвардия смерти прорвалась через первоначальную контратаку Ордена, Было ясно, что враг не ожидал ничего подобного. Я жил, я не подумал Мартирион. А если подобное случалось, то по-настоящему никогда». Скопление голос оставалось в изоляции на протяжении тысячелетий. Империя никогда не знала угрозы со стороны чужаков, и ее защитники наглядно продемонстрировали это. Корабли противника поначалу медленно адаптировались к обстановке. Они тратили на обстрел астероидов даже больше времени, чем он смел надеяться. Однако по мере того, как флот углублялся в систему, Орден наконец изменил тактику. Все больше и больше мониторов-крепостей присоединялись к сражению. Они сбавили ход, а затем сомкнули строй. Теперь кораблей было достаточно, чтобы они попытались обойти гвардию смерти с флангов одновременно организуя лобовую атаку, чтобы остановить продвижение Легиона. Артиллерийского и торпедного огня было так много, что казалось, будто бы флот движется сквозь сердце звезды. «Не обращайте внимания на фланговые атаки!» — приказал Мартарион. «Вести минимальный ответ на огонь. Пусть все наши усилия будут направлены вперед, на расчистку пути!» Мартарион отмечал каждую из потерь. Все они были приемлемы, все и каждый необходимы. Ключевым кораблем был четвертый всадник. Он шел на переднем крае наступления, в самом сердце атакующего клинка. Хотя мониторы крепости и орудийная платформа терзали края построения гвардии смерти, им не удалось остановить его молниеносное продвижение. Они не могли добраться до центра. По мере приближения флота к Галаспару, Атаки Ордена становились все сильнее и отчаяннее. Корабли Гвардии Смерти углубились во вражеский строй. Сквозь иллюминатор Махтрен заметил массу вражеских крепостей на фоне крейсера Меланхолия. Торпеды пробили его корпус и подорвали склад боеприпасов. Взрыв сбил корабль с курса, и он резался в линкор неизбежный зов. Они сцепились носами, а затем оба повернули на правый борт, подвергая опасности остальные суда. «Если они не остановятся...» Начал Борозин, но затем осекся и не стал озвучивать свои опасения. Построение было плотным, а радиус поворота крупных кораблей значительный. В случае катастрофы шансов на Ванё в не оставалось. «Они повернут!» Сказал мартелеон «Экипажи кораблей найдут способ. Они обязаны сделать это. Каждый из них знал, что поставлено на карту. Они пожертвовали бы всем» чтобы позволить флоту сохранить наступательный импульс. Неизбежный зов попытался вывернуться из тисков меланхолии, но это действие еще сильнее сцепило оба корабля друг с другом. Мало-помалу они превращались в уродливую рухлядь. Курс обоих изменился ровно настолько, чтобы они столкнулись с одним из астероидов. В последние две минуты своего существования крейсер и линкор открыли огонь из всего, что еще могло стрелять. Опустошительная огненная буря, родившаяся в моментах столкновения с астероидом, уничтожила еще несколько кораблей Ордена. «Капитан Терсус!» – произнес Мартрион. «Я знаю, ты понимаешь, что мы теряем в этом наступлении, но ты же осознаешь, что мы приобретаем». «Так точно, милорд, «Мы прорвали оборону Ордена», – заметил Борозин. «Внешнюю», – наполнил Терсус. Мартион оставил слова подчиненных без комментариев. Он смотрел вперед, готовясь к новым атакам орбитальных платформ и мониторов крепостей. Вояж по системе был всего-навсего прологом. Если бы он недооценил четвертого всадника или возможности Ордена, то потерял бы все. Глава 6. Эвальд Стивенг больше не мог усидеть на одном месте. В нарастающей пелене паники и гнева он понимал, что должен держать себя в руках, оставаясь непоколебимым средоточием власти, пока остальные демонстрируют слабость. Вот чем он должен заниматься. Лорд-контролер являл собой наивысшую точку порядка режима, но, будучи не в состоянии сохранять спокойствие, сам поддавался опасной слабости. Однако ему было плевать, как и остальным верховным контролёрам. То, что грозило обрушиться на Голоспар, оказалось слишком ужасным, чтобы оставалось место для каких-то политических игрищ. Стиванг расхаживал вокруг гололитического ствола командного центра. Он смотрел на расположившихся в несколько рядов техников, перескакивая взглядом с одного экрана на другой, пока проходил мимо, словно желая каким-то образом узнать о происходящем как можно больше и как можно раньше, после чего предпринять соответствующие меры. Вокруг слонялись другие верховные контролеры, столь же беспомощные, как и сам Стиванг. Все они шаркали ногами и пытались убраться с его пути. Техники рапортовали о переменах в ходе сражения. Их голоса превращались в Повторяющийся хор, в то время как значки на гололитическом столе приближались все ближе к самому Голоспару. «Крепости-мониторы отстают!» – дрогнувшим голосом произнесла Стува валиат. «Им не под силу держать скорость врага!» «В таком случае Голоспар самостоятельно остановит эти корабли. У нас здесь есть свои средства защиты». Наземная оборона находилась в непосредственной юрисдикции Стиванга. Эвальд повернулся к ближайшему технику. «Открыть огонь из всех орудий! Уничтожить этот флот, прежде чем он выйдет на орбиту! Огонь! Стреляйте сейчас же!» «Лорд-контролер», — запротестовал техник. «В данный момент мы не располагаем возможностью наведения на эти корабли. Их блокируют астероиды на переднем крае». «Так уничтожьте их!» Если немного подождем, сумеем ударить по их флангам, заметила Ювалиад. И насколько близко к нам в таком случае они окажутся? Будет слишком поздно. У нас тут имеется собственная артиллерия. Эвальд ткнул пальцем в сторону первого попавшегося техника. Астероиды в пределах досягаемости? Потребовал он ответа, нисколько не заботясь о том, известно ли об этом оператору. «Секунду, лорд-контролер!» – подал голос техник слева от Стиванга. «Уничтожьте же их!» – рявкнул он. «Стреляйте из пушек! Я приказываю!» «Открываем огонь!» – протянул техник. Стиванг остановился и перевел дыхание. Он отдал приказ, а приказ подразумевал действие. Так будет легче думать. Пушки Голоспара остановят вражеский флот. «Неважно, какие корабли прибыли в систему, им не удастся противостоять канонаде многих тысяч орбитальных и наземных орудий». «Откройте купол!» – велел лорд-контролер. «Настало время засвидетельствовать мощь режима!» Потолок первичного командного центра загрохотал, обнажая купол из прочного армированного стекла. С тяжелым механическим скрежетом центр пола начал подниматься, пока не навис над рядами станций. Теперь верховные контролеры оказались внутри купола, и взором благородного собрания открылась окружавшая столичный улей территория. Хотя правительственная башня была высочайшим из шпилей улья Протаркос, она могла похвастаться и наиболее мощной защитой, будучи крепчайшей из галаспарских твердынь. Центральный шпиль устремлялся ввысь с самого сердца улья, эффективно прикрытый окружавшими его со всех сторон многокилометровыми стенами. Несмотря на свою высоту, башня производила впечатление лишь приземистого выступа. Настолько массивной была окружавшая ее ферробетонная крепость. Открытие купола немного успокоило нервозность верховных контролеров. Жители Голоспара редко выглядывали наружу, если только необходимость не вынуждала их покидать свои покои. Со своей точки обзора, совсем неподалеку от вековечной пелены облаков, властители империи могли созерцать окружающие земли на десятки километров во всех направлениях. Вокруг Протаркаса концентрическими кольцами растягивались мусорные холмы. На горизонте вырисовывались далекие силуэты других ульев а между ними, от одного поселения до другого, вздымались целые ряды галаспарских пушек. Купол едва закончил открываться, как весь мир ощутимо затрясло. Гром выстрелов артиллерийских орудий сотряс стены и пол первичного командного центра. Весь улей загудел от новых залпов. Стволы орудий изрыгали пламя. Снаряды 30-метровой длины улетали роем в туманное небо. Пушки подскакивали в своих корпусах, исполинские поршни лязгали, пока автоматы заряжания готовили их к новому выстрелу. Снаряды неслись ввысь сквозь облака, серо-коричневые небеса пылали яростным красным оттенком тысяч инверсионных следов. Стевангу показалось, будто свет чуть погас, когда техники объявили о попадании. Гололитический стол расцвел в очередной раз. Изображения разрывающихся снарядов перекрывали друг друга настолько интенсивно, что превратились в однотонное свечение, имитирующее силу взрывов в пустоте. Лорд-контролер представил себе, как снаряды молотят по астероидам. «Вот как мы приветствуем недругов на Голоспаре!» — выпалил он. «Вот как умирают захватчики! Сначала астероиды, а затем и флот! Орудия не остановятся, пока от врагов не останется ничего!» у них тоже есть орудия!» – прошептала Ювелиат. «О, у нас их куда больше!» Руководство ходом войны выскользнуло из рук стувы. Крепости-мониторы провалили свою задачу, а значит и она тоже. Ему придется отдалить супругу от своего дома, как только кризис подойдет к концу. «Разве мы не должны?» – начала женщина. Катастрофические взрывы заглушили ее голос. Они наслаивались друг на друга в нарастающем реве уничтожения. Купол был изолирован от звуков, но грохот звучал с такой силой, что Стиванг взвизгнул и заткнул уши. Раньше... Свечение в небесах казалось ничтожным. Теперь же оно воспылало по-настоящему. Облака взметнулись вспышками белого зноя и огненными бурями от горизонта до горизонта. Лорд-контролер поспешил отвернуться от слепящих вспышек. «Наведение на цель отсутствует!» – крикнул техник. «Что происходит?» – потребовал объяснений Стиванг. «Астероиды взорвались!» «Мы раскололи их!» «Никак нет, лорд-контролер!» «Они взорвались!» «Сквозь обломки ничего не видно!» «Их падение на нас неизбежно!» предупредил другой оператор. «Продолжайте стрелять!» потребовал Эвольд. «Расчеты не видят цели!» «Продолжать стрельбу, я сказал!» Взревели пушки, но затем их ужасающие голоса превратились в шепот пред яростью грянувшей бури. На поверхность планеты обрушился огонь. Метеориты и обломки брандеров летели вниз. Смертоносный дождь из металла и горящего камня пролился на Голоспарские земли. Улей вновь содрогнулся, а затем еще раз и еще. С каждым новым ударом протарка стрясло. Облака пыли поднимались из свежих кратеров, а земля за пределами купола исчезала, поглощенная огненным чистилищем. Стеванг затаил дыхание в ожидании мига, когда новый метеорит обрушится на шпиль. Он попытался отдать приказ убрать купол, но сама мысль об ожидании во тьме, где не видно даже дыма и огня, страшила его еще больше. А затем на гололитическом столе возникли полосы нового пламени и взрывов, после чего техник объявил, «Вражеский флот начал бомбардировку!» Теперь Стиванг не видел ничего. Пыль, клубы дыма и огонь поглотили все. Окружающий мир исчез. Ему пришел конец. Рев от взрывов был непрерывным, но даже посреди бесконечного гула мужчина еще чувствовал грохот отдельных ударов. Задыхаясь широко раскрытыми глазами, лорд-контролер... Откинулся на спинку кресла. Его младшие коллеги вопили, но он не слышал ничего, кроме всепоглощающего рева. Кричал и сам Стеванг. Пускай никто не мог услышать его, он продолжал раз за разом выкрикивать свой последний приказ. Иного не оставалось, пока его мир горел, а Улей содрогался. «Продолжать стрельбу! Продолжать стрельбу! Продолжать!» Он повторял мантру снова и снова. Так было необходимо, ибо в противном случае, если бы он перестал формировать слова, его крик потерял бы всякую форму и превратился в бессмысленный вой ужаса и гнева. Целеустремленность покидала разум лорда-контролера. Орудия продолжали палить вслепую, но он должен был надеяться, что их число все еще достаточно велико и что даже ненаправленный огонь при достаточной плотности кого-то допоразит. Да Раньше Эвольд ни за что бы не поверил в беспомощность Голоспара, но поверить в скорый конец родного мира теперь стало ужасающе легко. А затем посреди хаоса и огня возникла фигура, слишком огромная, чтобы хоть что-то могло ее скрыть. Она спустилась прямиком с пылающих небес. Пред взором контролеров предстал корабль длиной в несколько километров, настоящий монолит самой войны, и эта громадина приближалась прямо к их улью. Стоя над мостиком четвертого всадника, Мортарион и его капитаны наблюдали, как остатки импровизированного щита их флота исчезают под непрерывным огнем галаспарских орудий. Со своего места за кафедрой стратегиума примарх почувствовал, как ход войны принимает ту самую форму, которую он и предвидел. Лезвие косы вот-вот ударит в самое сердце режима. По мере разрушения астероидов срабатывали установленные на них взрывные заряды. Метеоритный рой осыпал Голоспар вместе с последним из брандеров, несущимся навстречу разрушительной смерти на поверхности. Прикрытие флота исчезло, но свою задачу оно выполнило. Щит позволил Гвардии Смерти выйти на низкую орбиту. Он нанес первый удар, чтобы открыть путь четвертому всаднику, а за ним последовал массированный залп всего флота. «Голос Пары правда недурственно защищен», — признал Барразин. Орбитальные артиллерийские платформы обстреливали захватчиков, не прекращали свою канонаду и наземные орудия. С исчезновением астероидов флот стал уязвим. Картину, открывавшуюся через центральный Окулус, портили полосы Щербин. Как бы то ни было пару недолго оставаться защищенным. «Защита — это именно то, чего мы ожидали», — сказал Мартарион. «Только вот она оказалась недостаточной. Наш путь вот-вот откроется». Пока он говорил, огонь планетарных орудий затих. Интенсивность залпов уменьшилась. Снарядом, прилетавшим с поверхности... Не доставала той концентрации огня, что уничтожала астероиды. Они нас не видят, заметил Примарх. Снижаемся. Двигатели на позицию! отозвался капитан четвертого всадника Раула Эвернус. Корабль рванулся, устремляясь вниз прямо в кипящий котел Голоспарской атмосферы. Вокс на весь флот! распорядился Мартарион. «Каналы флота открыты», доложил офицер связи, и с кафедры на механодендрите дендрите поднялся бронзовый вокс-модуль, решетка которого раскрылась словно змеиный капюшон. «Приказ всем кораблям», произнес Мартарион. «Начинайте отход». Барразин был прав. Комбинированный удар метеоритов и бомбардировки ослабил Голоспарскую оборону, но лишь на короткое время. Скоро вражеские орудия вновь найдут свои цели, и ни один звездолет не сможет выдерживать столь продолжительный обстрел достаточно долго. «Уходите из зоны действия планетарных орудий», — продолжил примарх. «Скоро подоспеют корабли противника. Прикончите их и ждите моего Если нейтрализовать орудие не получится, крупные корабли 14 легиона не сумеют приблизиться к Голоспару. Если им не удастся приблизиться, победы не видать. Я заставлю их замолчать. Окутанным пламенем четвертый всадник — спускался сквозь облака. «Вот и я, Голоспар. Лезвие косы готово поразить твое сердце». Огненные бури обрушивались на корабль, но его курс оставался неотвратимо предопределенным. Цель штурмового барка укрылась под слоями горящего, ядовитого и грязного воздуха, но ее судьба в любом случае предрешена». Мартерион внимательно проштудировал посвященное Колоспару отчеты разведчиков. Примарх довольно хорошо изучил планетарную географию, чтобы безошибочно определить крупнейший изульев. ульев. Авгурная система дальнего действия четвертого всадника засекла столицу практически сразу же, как флот вошел в систему, нацелившись на наибольшую концентрацию излучаемого тепла. Космические силы Легиона Гвардии Смерти двигались на исключительно высокой скорости. Учитывалось множество различных факторов, включая вращение самого Голоспара, так что Четвертый Всадник начинал свой спуск к кулью с ближайшей удобной точки в небесах планеты. Вторжение представляло собой не только взмах косы, но также и бросок копья, наконечник которого был готов нанести смертоносный удар. Четвертый всадник вырвался из облаков в пылевой вихрь. Сквозь серовато-белые клубы едва виднелся силуэт улья, громоздкий и ужасающе близкий. Драгоценные секунды утекали одна за одной. Тем не менее, Мартарион ожидал до последнего, прежде чем сказать – Тормозные двигатели взревели. Невероятный жар языков пламени от выхлопных газов опалил стены улья. Оказавшись внутри огненной бури, штурмовой барк замедлился. Толчок оказался настолько силен, что без труда разорвал бы любой другой корабль надвое. Изменение вектора гравитации само по себе было почти смертельным для простых членов экипажа. И те, кто из-за своей медлительности... Не успел подчиниться команде Мартариона, полетели на переборки, ломая себе хребты. Несгибаемые барразины Терсус устояли на ногах, держась каждой одной рукой за окружавшие стратегиум перила. Не нуждавшийся в опоре Мартарион стоял неподвижно, словно сама смерть. Турели на бастионах Улья открыли огонь в никчемной демонстрации неповиновения. Абсолютно бесполезный против четвертого всадника. Немного замедлившись, все еще стремительный и столь же ужасающий корабль несся по направлению к шпилю. Мартарион наблюдал, как стены заполняют собой пространство Окулуса. Удар, что начался еще на окраине системы, наконец-то поразил намеченную цель. Четвертый всадник врезался в стену города. На улице протаркас снизошла тьма, а вместе с ней пришел огонь. Вражеский корабль врезался в город приблизительно в четверть расстояния вниз от вершины шпиля. Внешние стены располагались в нескольких километрах от командного центра, но главная диспетчерская вышка все равно закачалась. Удар сбил Стиванга с ног. Он врезался в гололитический стол, упал и заскользил по нему. Техники тоже повалились со своих мест, тогда как верховные контролеры перескакивали через стулья и прыгали с платформы на рабочей станции внизу. По куполу пробежала паутина трещин. Лежа на спине посреди стола и таращийся вверх на клубы дыма и языки пламени, Оглушенный настолько мощным грохотом, словно сам голос пар выл в агонии, Стиванг приготовился к тому, что купол вот-вот рухнет и покончит с ним. Башня снова качнулась, хоть и не так сильно, и ему, наконец, удалось сесть. Глядя сквозь нижнюю часть купола на практически скрытые туманом очертания улья, Стиванг видел, как все вокруг содрогается, и не все башни Протаркаса выдержали вражеский удар. Некоторые оторвались от единой массы улья, переломившись в наименее крепких участках конструкции и развалились на части, рухнув во тьму пылевых облаков. Другие падали секциями, словно складывались внутрь самих себя. Шпиль внезапно обрушивался, а затем вся конструкция тоже исчезала. Энергия внутри первичного командного центра то и дело вспыхивало, а после гасло опять. И там, где улей раскалывался, во мраке возникали и исчезали огромные силовые дуги. Затем электричество отключилось полностью еще на несколько минут. Неподвижный Стиванг ждал в темноте. Делать было нечего. Наконец, свет вернулся, а башня перестала трястись. Мужчина... Спрыгнул со стола и первым из контролёров сумел подняться на ноги. Техники внизу снова заняли свои посты и смотрели вверх, ожидая, когда кто-нибудь отдаст им команду. Без разницы, какую именно. «Пишлите вызов всем ульям!» – потребовал Эвальд. «У нас вторжение! Враг уже здесь! Направить все силы в Протаркас! Встретить захватчиков и уничтожить их! Именем лорда-контролера по всем ульям объявляется всеобщая мобилизация!» Всего один корабль. Всего лишь один единственный корабль. Прокручивать в голове картину происходящего оказалось непросто. Вражеское судно оказалось слишком уж велико. Впрочем, неважно, сколь вместительны его трюмы. Мы превосходим захватчиков численностью в тысячи раз и даже больше. Стиванг все еще командовал. Он все еще контролировал ситуацию. Там, куда врезался четвертый всадник, бушевали пожары. Обрушились целые секции уровней, и Ули перестал быть узнаваемым. Не стало ни залов, ни коридоров, ни мануфакторумов, одни развалины, нагромождение разорванных металлических каркасов и неровных насыпей скала бетона. Мертвецы лежали вокруг десятками тысяч, и это без учета трупов, испарившихся от жары и силы столкновения. Раздавленные тела скрывались под грудами камня. По мере того, как грохот от столкновения, и вторичных трещин расколотого улья стихал, отовсюду звучало все больше бессвязных воплей раненых. Разрушение было тотальным. Отряды рабочих бесцельно слонялись среди руин, оглушенные и внезапно утратившие смысл своего существования. У них не осталось ни инструкций, ни надзирателей, что бичевали бы их и указывали, куда идти. Ужас пробился наружу сквозь морок дурманящих препаратов. Для некоторых несчастных наступило в некотором роде пробуждение. Ни одна из рабочих единиц не обладала полноценным именем. Вместо этого использовались цифровые обозначения. Но там, где было сознание, возникала идентичность. А идентичность всегда жаждала собственного имени. В моменты прояснения сознания женщина думала о себе как о копалке. Она и была копалкой, поскольку, когда не работала на заводе по переработке отходов, она копалась в кучах мусора, что состояли из окончательно отвергнутого материала, который лениво сочился из выпускных труб мануфакторума. Она искала дополнительные источники пищи, которые могли содержаться среди жижей. Эти маленькие скользкие кусочки жира, слишком мелкие для обработки машинами, ошметки слизи и прочей мерзости, что можно было бросить в рот и проглотить. Сейчас она не рылась в мусоре, будучи слишком испуганной и удивленной для этого. Копалка присела за куском скалы бетона в компании скрипка, еще одной рабочей единицы из ее когорты. Двое посмотрели друг на друга. И глаза обоих казались слишком огромными и белыми на покрытых коркой грязи лицах. Что делать будем?» – спросил скребок. Он выглядел неуверенным, словно не знал, имеет ли право хотя бы перевести дыхание. Никто ни к чему их не принуждал. Все вокруг валялись мертвыми. Ждать помощи было неоткуда. Копалка решила выглянуть из-за импровизированного укрытия. Ее взору предстала громадная пещера, открывшаяся в улье по воле протаранившего протарка с Левиафана. Их мир словно испытал на себе удар молота. «Хочу взглянуть поближе».